Опь наша родненькая любит полярники опь. С точки зрения логики трудно понять, почему полярник, да ему возможность выбора, пойдёт в дальнее плавание на старенькой Аби, а скажем, не на юнном красавце Визе. Ну, судите сами. Виза комфортабельный со всеми удобствами, быстроходный теплоход с отличными каютами, оборудованными столь желанным в тропиках кондишеном. Быть пассажиром на визе одно удовольствие. Спишь на удобной койке, без ограничений пользуешься душем и пресной водой, дышишь свежим воздухом. И несётся визы по морю как ласточка, и шторм для него не шторм, потому что гасит качку волшебные цилиндры успокоители. Чего, казалось бы, тебе ещё надо? Офь, грузовое судно. В пассажирских каютах здесь кот наплакал, всего 4. И большинство полярников, независимо от должностей и учёных званий, живёт в твиндеке в мало, скажем, прямо уютных помещениях без иллюминаторов. В тропиках здесь дышать нечем. Обитатели Твиндека предпочитают устраивать цыганский табор на верхней палубе. Опреснительной установки на аби нет. И лишь несколько раз в месяц в банные дни в душевые подаётся пресная вода. К тому же, об тихоход. И обычной скоростью 11-12 узлов, а то и меньше. И тем не менее, из всех кораблей, отправляющихся в далёкие антарктические рейсы, Опь самая любимый. К ней относятся с нежностью. 100 раз я слышал такое: "Опь, наша родненькая, визы и зубы в комфортабельной гостинице, а Опь наш дом". Дело в традициях. Красавцы теплоходы только-только начали ходить по морям, а традиции как опыт накапливаются и передаются из поколения в поколение. Насчёт поколений в данном случае, наверное, слишком сильно сказано, но всё-таки Опь уже 15 раз ходила к берегам ледового материка, а каждый морской год засчитывается за три. Есть в составе экипажа люди А люди, творящие эти традиции: первый помощник капитана Ткачёв, 14 раз ходивший в Антарктиду, матрос Строгов, не пропустивший ни одного антарктического рейса, Александра Михайловна Лысенко, или просто Михайловна, прачка и морская мама, без которой полярники не мыслят об. И другие, всеми уважаемые и достойные люди. И ведёт топ Эдуард Иосифович Купри, знаменитый ледовый капитан, который уже 5 раз приводил её в Антарктиду. Что же это за традиция? Каждый, кто плавал на Аби, знает. Дверь каюты капитана почти всегда открыта. Ни на одном корабле я этого не видел, а на Аби каждый день дверь открыта, за столом сидит Купри, углубившись в бумаги. И вы можете либо просто, не заходя, поздороваться с ним, либо зайти и пожать ему руку. Казалось бы, что в этом особенного, а впечатление производит большое. Ведь капитан на корабле высшая инстанция, человек, наделённый абсолютной властью. И каждого входящего капитан примет, с каждым поговорит, высоко оценит наби этот традиционный демократизм капитана. И не только его. Распахнуты двери кают первого и старшего помощников. Смело входи, если у тебя есть дело. И с тобой, кто бы ты ни был, матрос второго класса или доктор наук, поговорят весело и доброжелательно. Дальше. На визе сюда войти нельзя. Здесь запрещено курить. В рулевой рубке не рекомендуется торчать. Там не подумайте загорать. Наверное, во всём этом имеется свой резон. Порядок есть порядок. И хотя полярники обижаются иногда на экипаж за такие ограничения, но понимают, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Другое дело на оби. Кури где хочешь, только не ссори. Ходи, где твоей душе угодно. Загорай хоть на мачте, торчи в рулевой рубке, стараясь этим не злоупотреблять. На Аби Полярник чувствует себя легко и свободно, как на своей станции, которую он только что покинул. И никто на него косы не посмотрит, не скажет: "Ну чего вам здесь надо? Мало места в каюте?" На Аби Полярник не чувствует себя пассажиром. К нему относятся так сердечно, что его и просить не надо в чем-нибудь помочь. Только намекни. И, войдя на борт Аби, полярники бросаются в объятия своих друзей-моряков. «Привет, Васька! Все еще плаваешь на своем корыте?» «Братцы, Гришка! Одолжи бороду, у нас веников не хватает». «Благослови восточного человека, Михаловна!» Тебе Сидоров индийского чаю передал, и низкий свой поклон. Спасибо, родной. Ой, холодно у вас на станции, подумать страшно. Ребята, баночки австралийского пива для героя Антарктиды не сохранили? Сохранили, но так за красивые глаза не получишь. На обмен. Чего хочешь? Твои бакенбарды. Где ножницы? Думаю, что скоро так будет и на визы и на зубове а пока старенькое и неважно оборудованное для жилья опь роднее любимые других